«Он не так велик, как я ожидала», — как всегда недовольно сказала Целиза Ван. «Мадам», — ответил Хевелан Тафф, — «глаза часто подводят. Мой главный обзор на экрана лишь метр по диагонали. И, естественно, это обстоятельство уменьшает кажущиеся размеры всех объектов, что на нем появляются. На самом деле корабль удивительных размеров». «Каких именно?» спросил, выходя вперед, Кай Невис. Тав сложил руки на выпуклости своего живота. Точно сказать не могу. Рок изобили отборных товаров по низким ценам лишь скромный торговый корабль. И его оснащение механическими сенсорами не такое совершенное, каким могло бы быть. Но ну, так назовите хотя бы приблизительные размеры, проворчал Кай Невис. Приблизительные, повторил Тав. Учитывая угол, под которым мой обзор на экран показывает объект, и предполагая, что бывшие хозяева, уходя, договорились назвать длинную ось корабля длиной, корабль, к которому мы приближаемся, имеет длину примерно 30 километров, ширину — 5 километров и высоту — около 3 километров. Не считая надкупольных секций в центре корабля — которые возвышаются над всем остальным, и расположены впереди башни, вздымающиеся вверх над палубой еще примерно на километр. Все собрались в рубке управления. Даже Анита, восставшая от своего охраняемого компьютером сна, как только был остановлен двигатель. Все молчали. Даже Целизован, казалось, затруднялась в выборе слов. Все глаза смотрели на обзорный экран. На длинную черную Заслоняющую звезды странной формы тень, прерываемую в некоторых местах матово сверкающими огнями и вибрирующую от невидимых потоков энергии. Я был прав. Пробормотал наконец Джеффри Леон, чтобы нарушить молчание. Корабль семя, корабль семя Оэг. Ничто, кроме него, не может быть таким большим. Кайневис улыбнулся. Проклятие! Вот и все, что он сказал. «Система должна быть покинута», — подумал вслух Анита. «Логика империалистической земли сильно отличалась от нашей. Может быть, это искусственный интеллект». «Мы богаты», — проговорила Целиза так потрясенная этой перспективой, что забыла даже придраться к словам. Она схватила за руки Джеффри Леона и исполнила с ним довольно неуклюжий танец. «Мы богаты, богаты, мы богаты и знамениты, мы все богаты!» «Это не совсем корректно», — сказал Хайвелан «Я хоть и не сомневаюсь, что вы в ближайшем будущем разбогатеете, но в настоящее время в ваших карманах стандартов не больше, чем было до этого момента». «К тому же ни Рика Даунстер, ни я не разделяем ваших перспектив на экономическое улучшение». Невис кинул на него пробуравливающий взгляд. «Вы собрались жаловаться, таф «Я далек от такого намерения», — как бы мимоходом ответил таф «Я хотел только уточнить утверждение Целизы Ван. «Хорошо», — кивнув, — сказал Кай Невис. «А теперь, пока еще никто из нас не стал ни на йоту богаче, нам нужно попасть на борт этой штуки и посмотреть, как она выглядит изнутри. Даже покинутый корабль должен дать нам прекрасное вознаграждение за находку, но если он еще и в рабочем состоянии, то богатству не будет границ. Вообще никаких границ!» «Он, очевидно, в рабочем состоянии», — сказал Джеффри Леон. «Он в течение тысячи лет...» Просыпал заразу на каждое третье поколение хроб раны. «Да», — ответил Невис, — «это верно. Но это только часть истории. В настоящее время он летает на космической орбите. Что с энергией для двигателей? Что с коллекцией генетических кодов? Нам нужно провести массу исследований. Как же нам попасть на борт, Леон? «Может быть, нам удастся причалить?» — ответил Джеффри Леон. Тав, вы видите этот купол?» — спросил он, показав на экран пальцем. «На зрение я не жалуюсь. Ага, мне кажется, что под ним посадочная палуба. Она размером с космопорт. Если нам удастся открыть этот купол, вы смогли бы завести свой корабль прямо туда?» «Если», — сказал Хевелон таф «Да невозможности трудное слово. Такое короткое, Но так часто обремененное разочарованиями и огорчениями. Как будто для того, чтобы подчеркнуть его высказывание, в это мгновение под обзорным экраном вспыхнул маленький красный огонек. Тав поднял бледный и длинный указательный палец. Обратите внимание, сказал он. Что это? спросил Невис. Сообщение, объяснил Тав. Он наклонился и коснулся кнопки с заметными следами частого использования на своем лазерном коммуникаторе. Чумная звезда исчезла с экрана. На ее месте возникло истощенное лицо. Оно принадлежало мужчине средних лет, сидящему в зале связи. Лоб изборожден глубокими морщинами. Впалые щеки. На голове густая черная прическа, устало-глядящие серо-голубые глаза. На нем был мундир из исторического учебного фильма, а на голове черная фуражка с острым верхом и золотой тетой в качестве эмблемы. «Говорит Арк», — сказал он, — «вы вторглись в нашу сферу самозащиты. Назовите себя, иначе мы откроем огонь. Это первое предупреждение». Хэйвилан нажал кнопку передатчика. «Здесь рок изобилие отборных товаров по низким ценам» сказал он ясно и отчетливо. «Под командованием Хэвиланда Тафа. Мы безобидные торговцы с Шанделора лора без всякого оружия. Просим разрешения приблизиться, чтобы совершить посадку». Целиза Ван раскрыла рот. «Он с экипажем», — сказала она, — «и экипаж все еще жив». «Очаровательное представление», — заметил Джеффри Леон и подергал себя за бороду. Может быть, это потомки экипажа ОЭГ? Или у них стоит временной шпиндель? Они могли по отдельности прясть каждую нить временной ткани, чтобы ускорить или замедлить время. Да, это возможно, что они умеют даже это — временной шпиндель. Подумать только!» Кайаневис презрительно зарычал. «Тысяча проклятых лет, и вы хотите меня уверить, что кто-то еще жив?» «Как, черт побери, мы должны это понимать?» Изображение на экране вдруг на время стало нечетким. Потом тот же самый усталый человек в мундире империалистов Земли сказал. «Говорит Арк, вы летите через нашу защитную зону. Назовите себя, или мы откроем огонь. Это второе предупреждение». «Сэр», — сказал Хайвелан Тав, — «я вынужден протестовать. Мы не вооружены и беззащитны» у нас нет никаких агрессивных намерений. Мы мирные торговцы, ученики и братья всех людей. В наших намерениях нет ничего враждебного, и более того, у нас нет ни малейших причин причинять вред такому достойному удивлению кораблю, как ваш Арк. Что за нужда встречать нас так враждебно?» Экран замерцал. «Говорит Арк. Вы проникли через наш защитный экран». «Немедленно назовите себя, иначе вы будете уничтожены. Это третье и последнее предупреждение». «Запись!» — почти с энтузиазмом сказал Кай Невис. «Вот решение загадки. Никаких сверхнизкотемпературных камер, никакого проклятого Стаси с поля. На борту никого нет. Компьютер сыграл с нами шутку с записями голоса». «Я боюсь, вы правы», — сказал Хэви Таф. Только возникает вопрос. Если компьютер запрограммирован проигрывать приближающимся кораблям записанные послания, то на что он может быть запрограммирован еще? Джеффри Леон фыркнул. «Коды? В моем банке данных, весь архив кодов Космической Федерации и идентификационные последовательности на кристалл-чипе. Я пошел за ними». «Отличное предложение», — ответил Хайвелантав. Но оно, к сожалению, имеет один очевидный недостаток. У нас нет времени искать этот ходовой чип и использовать его. Если бы у нас было время сделать это, я бы согласился с вами. Но я боюсь, что времени у нас как раз и нет. Арк только что выстрелила в нас. Хэвилан развел руками. «Я включаю двигатели», — объявил он. Но пока его длинный бледный палец еще парил над кнопкой, Рук изобилия сильно содрогнулся. Целиза Ван взвизнула и опустилась на пол. Джеффри Леон споткнулся и налетел на Аниту. Даже Рика стара вынуждена была ухватиться за спинку капитанского кресла, чтобы удержать равновесие. А потом погасли все огни. В темноте снова раздался голос Хэвиланда Тафа. «Я боюсь, что заговорил слишком рано, или лучше сказать, действовал слишком медленно». Маленькую вечность они были погружены в тишину, темноту и страх ожидания второго удара, который означал бы их конец. А потом тьма немного осветилась. На всех приборных стойках вокруг них затылили матовые огоньки, показывая, что приборы рога изобилия наполовину вернулись к мерцающей жизни. «Мы не совсем беспомощны», — объявил Хевелон Тафф из своего командирского кресла, в котором он напряженно сидел. Его большие ладони парили над клавиатурой компьютера. «Я сейчас соберу сведения о точных размерах повреждений. Может, мы еще в состоянии отступить?» Целиза Ван издала странный звук. Это был высокий, слабо истерический стон, который, казалось, никогда не кончится. Она все еще лежала на полу. Кайневис повернулся к ней. «Да заткнись-то, наконец, проклятая корова!» скомандовал он и пнул ее. Стон перешел в склипование. «Мы погибли, если не сумеем что-то быстро предпринять!» — сказал Кайневис громко. «Следующий выстрел разнесет корабль на куски! Проклятье, Тав! Но сдвиньте же эту чертову штуку с места!» «Мы движемся безостановочно!» — ответил Тав. «Попадание не уменьшило нашу скорость, а привело к небольшому отклонению от нашего курса в направлении арк. Может быть, Это обстоятельство и объясняет то, что в нас больше не стреляют. Он начал изучать тускло-зеленые диаграммы, появившиеся на маленьком экране. «Я, боюсь, мой корабль получил ощутимые повреждения. Запускать в таком состоянии двигатель было бы нецелесообразно. Связанные с этим нагрузки, несомненно, разорвут нас на куски. Система жизнеобеспечения тоже повреждена. Графики показывают... Что кислорода хватит примерно на 9 стандартных часов. Кай Невис выругался. Целиза Ван, все еще лежащая на полу, закусила костяшки пальцев. Я могу помочь сэкономить кислород, снова отключиться, предложила Нита. Мы могли бы убить кошек, предложила Целиза Ван. Мы можем двигаться, осведомилась Рика Даунстер. Маневровые двигатели в рабочем состоянии, ответил Тав. Но мы потеряли способность переключиться на звездный двигатель, а без него нам понадобится почти два шандийских года, чтобы добраться хотя бы до хробараны. Четверо могли бы защититься в скафандрах. Модифицированные бактерии в системе дыхания могут неограниченно синтезировать кислород. Я отказываюсь жить два года в скафандре, с ударением сказала Целизаван. Отлично, сказал Тав. Так как у меня только четыре скафандра, Это для меня большое облегчение. Ваше благородное самопожертвование не будет забыто, мадам. Но прежде чем осуществить этот план, нам нужно, по-моему, обдумать и другие возможности. А какие могут быть еще? ⁇ спросил Невис. Так повернулся кругом в своем кресле и в сумраке командирской рубки посмотрел в глаза каждому присутствующему. Мы не должны терять надежды, что кристалл Джеффри Леона в самом деле содержит правильный код сближения. Тогда мы могли бы причалить карк и не стать целью для древней системы вооружения. «Чип!» — воскликнул Джеффри Леон. Его трудно было узнать. В темноте его куртка Хамелеон приобрела глубокий черный цвет. «Я пойду принесу его!» — он повернулся и заспешил к каюте. Через рубку бесшумной рысью пронесся Машрум, И вспрыгнул Тафу на колени. Таф положил на него ладонь, и тяжелый кот громко замурлыкал. Этот звук немного разрядил напряжение. Может, все еще образуется к лучшему. Но Джеффри Леон отсутствовал очень долго. Когда они услышали его шаги, походка его была шаркающей, как будто он был чем-то подавлен. Ну, спросил Невис, где Чип? И сейчас, ответил Леон. Я пересмотрел все, готов поклясться, что он был со мной. Мои данные... Какая это правда? Я твердо был убежден, что взял его с собой. Конечно, я не мог взять все, но я скопировал большую часть важнейших записей. Данные, которые, по моему мнению, могли нам понадобиться. Материалы о войне, об ОЭК и исторические сведения об этом секторе космоса моя серая сумка вы ее знаете в ней был мой маленький компьютер и больше 30 чипов некоторые еще этой ночью я перепроверял лежа в постели разве вы не помните я просматривал материал о кораблях семенах то немногое что мы о них знаем и вы еще сказали что я мешаю вам спать у меня был полный чип этих кодов я точно знаю и я действительно считал что взял его с собой но его нет он подошел поближе И они увидели, что он принес с собой свой маленький компьютер. Он протягивал его им как жертву. Я четыре раза перерыл сумку, осмотрел все чипы, разложенные на постели, на столе везде. Его там нет. Мне очень жаль. Никто из вас его не брал? Джефри Леон огляделся. Никто не произнес ни слова. Должно быть, я оставил коды на Шанделоре, сказал он. Мы так спешили стартовать, и я... «Вы старый маразматик!» — сказал Кайневис. «Мне бы надо просто убить вас для экономии воздуха!» «Мы погибли!» — простонала Лиза Ван. «Мы погибли! Погибли! Погибли!» «Мадам!» — сказал Хевелон Тав и почесал Маш Рума за ушами. «Вы чересчур торопитесь, как обычно. Сейчас вы так же мертвы, как мгновение назад были здоровы». Невис повернул к нему свое лицо. «Вы говорите так, будто у вас есть идея, Тафф». «Да, в самом деле», — ответил Хэвилон Тафф. «Ну?» — требовательно спросил Невис. «Возможность спасения нам предоставит сама Арк», — ответил Тафф. «Нам нужно попасть на борт. Без кристалла Джеффри Леона мы не сможем подвести рук изобилие отборных товаров по низким ценам, Достаточно близко, чтобы причалить, не рискуя вызвать новый обстрел. Это очевидно. И все же мне пришел в голову интересный маневр. Он поднял палец. Может быть, в отношении мелкой цели Арк поведет себя менее враждебно, скажем, мужчина в скафандре с реактивным двигателем. Кайневис задумчиво уставился на него. Но «Ну, предположим, этот человек добрался до Арк, а что потом? Постучаться в стенку? это было бы трудно осуществить признался хэвиллан тав и все же мне кажется можно найти метод решения этой проблемы все ждали тав гладил машрума ну двигайте же вперед нетерпеливо сказал кайневис тав прищурился мне двигаться вперед в самом деле я вынужден просить вас о снисхождении мои мысли несколько отвлеклись Мой бедный корабль получил ужасное повреждение. Мое скромное имущество разорено и уничтожено. А кто будет нести ответственность за необходимый ремонт? Может, меня осыпет своим великодушием Кай Невис, который скоро будет радоваться такому большому богатству? Боюсь, он не сделает этого. Может, Джеффри Леон и Анита купят мне новый корабль? Весьма маловероятно. Может, почтенная Целиза Ван? гарантируют премию за аренду, чтобы возместить мои большие потери. Она уже грозила мне законом конфисковать мой бедный корабль и отобрать право на посадку. И как при таких условиях я могу надеяться оправиться от такого удара? Кто поможет мне в моей нужде?» «Не ломайте над этим голову!» — властно приказал ему Кайневис. «Как нам попасть внутрь арк? Вы сказали, что видите путь». «Разве я говорил?» — спросил Хевелан «Мне кажется, вы правы, сэр. Но, к сожалению, я опасаюсь, что груз моих личных забот стер из моих бедных запутанных мозгов этот метод. Я его забыл. Я не способен ни на что другое, кроме как думать о моем достойном, к сожалению, экономическом положении». Рика Даунстар рассмеялась и шумно хлопнула Тафа по широкой спине. Он поднял на нее глаза. А теперь меня вдобавок колотят, едва ли не избивают. Это несдержанная Рика Даунстар. Пожалуйста, не трогайте меня, мадам. Это Шантаж! Воскликнула целиза Ван. Мы упрячем вас за это в тюрьму! А теперь оскорбляют мою честь и осыпают меня угрозами. И что удивительного, что в таких обстоятельствах я не в состоянии думать о машрум. Ну хорошо, Тав, прорычал Кая «Вы выиграли!» Он огляделся вокруг. «У кого-нибудь есть возражения против того, чтобы сделать Таффи нашим полноправным партнером? Все делим на пятерых!» Джеффри Леон откашлялся. «Это самое малое, чего он заслуживает, если его план удастся!» Нейвис кивнул. «Вы вдоль тафф Хэвилон Тафф поднялся с неподражаемым церемонным достоинством и сбросил Машрума с колен. «Моя память возвращается назад», — объявил он. «Там в сейфе четыре скафандра. Если кто-то из вас будет так любезен и вытащит оттуда один и поможет мне, мы вместе пошли бы в двенадцатый отсек, чтобы взять оттуда чрезвычайно необходимый предмет».